Глава 9. Добро пожаловать в ад. Утром проснулся раньше, чем обычно, но все равно опоздал. Моя гвардия была на ногах в полном составе, предвкушая предстоящий бой. Меня всегда удивляла залихватская смелость своих воинов. Перед боем меня охватывала тоска и грусть, в то время как русы радовались предстоящему сражению. Облачившись в доспехе, вышел к воинам, приветствующих меня радостными криками. Обычно дикари приходили к Мехику ближе к полудню, но интуиция подсказывала, что сегодня могут прийти раньше. «Приведи Акрама и его жену!» Богдан послал воинов выполнять мое поручение. Успех операции во многом зависел от реакции и поведения бывшего градоначальника. Отряд Ганса, засевший в лесу, и дикари, несущие туши животных, должны видеть Акрама. Его отсутствие может заставить Ганса изменить план, который я готовил на протяжении девяти дней. На бывшего градоначальника смотреть было тяжело. Весь его облик напоминал о предательстве и бесчестии. Весь грязный и помятый. Он совсем не походил на самого себя. Каким я запомнил его по прибытию в Мехику. Зира выглядела лучше. Женщины даже в это суровое время умудрялись сохранять привлекательность. «Вчера было полнолуние», — заговорил при приближении бывшего командира Мехико. «Сегодня, по плану Ганса, вместо обычных покупателей добычу для мены должны принести его воины, одетые как дикари». «Такой был план!» — слабым голосом ответил Акрам. «Какой сигнал ты должен подать, чтобы Ганс в лесу начал атаку? Помни, от твоих ответов зависит судьба твоей жены и, возможно, я сделал паузу. Твоя жизнь!» Оставлять в живых ублюдка я не собирался, но и лишать его надежды не хотел, чтобы Акрам сыграл свою роль правильно. При намеке, что ему могут подарить жизнь, предатель встрепенулся. В его глазах затеплилась такая надежда, что мне стало не по себе. «Ты подаришь мне жизнь, Великий Дух!» Голос Акрама сорвался. Зира вскрипнула, уловив, что решается их судьба. «Если ты все сделаешь правильно, я не буду тебя убивать!» Медленно и отчетливо произнес, стараясь не смотреть в глаза предателю. «Великий Дух! Максо! Акрам рухнул на землю, подползая к моим ногам. «Поднимите его!» Сделав пару шагов, разорвал дистанцию. «Слушай меня внимательно, Акрам!» «Мы сегодня победим врагов с твоей помощью или без нее, но ты сбережешь жизнь своей жены, и я лично не убью тебя, если ты достойно сыграешь свою роль». «Повторяю вопрос. Какой знак ты должен подать Гансу, чтобы он пошел в атаку?» «Я должен открыть обе двери, спустить лучников со стены, чтобы они могли занести туши животных. Как только лучники спустятся, это и будет сигналом к атаке». Торопливо проговорил Акрам. «Хорошо, Баск, проследи, чтобы Акрам выглядел как следует. Враг не должен ничего заподозрить!» «Шрам!» — окликнул подошедшего нового командира. «Ты отобрал лучших воинов, которые встретят первую группу дикарей?» «Да, Макса!» — приложив руку к груди, уважительно ответил новый градоначальник. «Макса, разреши моим братьям встретить дикарей!» — подал голос Богдан, не забывший о своей роли на стене. Четверо здоровяков даже приосанились под моим взглядом, стараясь выглядеть еще внушительнее. «Хорошо, Богдан. А вы, парни, помните, как разделаетесь с первой партией врага, занесших мясо. Надо бежать и укрыться за баррикадами. Как только основная масса врага окажется за стеной, никто не будет видеть, где свой, а где чужой. А Акрам подолгул шрам. Я обещал его не убивать. Если он останется живым среди толпы, буду считать это знак свыше. Изгоню его вместе с женой из наших земель. Сейчас нам пора занимать позиции». «Это лучше сделать заранее. Когда враги придут, все должно выглядеть, как и раньше, чтобы они сунулись в нашу ловушку». Площадь, организованная баррикадами перед стеной, была полна воинов. Раздавая каждому указание, постепенно всех рассадил по своим местам. Вместе с пушкарем Нармом зарядил четыре пушки картечью, чтобы оставалось только поднести фитиль. Лучников и арбалетчиков спрятал за баррикадами на верхних ярусах. Десять арбалетчиков и двадцать лучников были скрытно размещены в двух сторожевых башнях на стене. Они должны были находиться там, не показывая себя противнику, пока не опустятся решетки. Еще 10 лучников демонстративно дефилировали на стене, чтобы враг их видел издали. Именно они создадут иллюзию спуска во двор, давая понять Гансу, что его план работает. Баск и Богдан тоже взобрались на стену и, спрятавшись за каменными зубцами, ждали своего часа. Тяжелые решетки были подняты и удерживались веревками. Вернулся к раму сопровождения стражи. Теперь он походил на прежнего градоначальника. Какими его привыкли видеть дикари во время торговых сделок? С большим трудом удалось образумить Гурана, рвавшегося в бой. Его я оставил в резерве с двадцатью всадниками, если немцы смогут прорвать нашу линию обороны. Время тянулось бесконечно медленно. Солнце уже двигалось к зениту, а враг все не появлялся. Неужели пропажила зудчика заставила немцев изменить план? Неприятная мысль в голове не давала расслабиться. «Девять дней подготовки, разобранные дома и казармы, выстроенные баррикады. Неужели все это было напрасно? Что, если в этот момент отряд Ганса преодолевает болото и заходит с тыла для удара нам в спину?» Инстинктивно оглянулся. Встретившись со взглядами воинов, лица людей напряжены, мне удалось добиться главного, серьезного отношения к бою. Но если я ошибся, и удар последует в другом месте, моему авторитету будет нанесен серьезный удар. «Идут!» — раздалось со стены. Только с криком постового на стене почувствовал, как мышцы немного расслабились. Я стал дышать спокойнее. Обогнув баррикады, вышел в центр площади, где находился Акрам, братья Лутовы и двадцатка лучших воинов Мехико. «Их больше, чем обычно. Несут очень много животных!» Дал дополнительную информацию голос со стены. Борд, шрам, еще десяток воинов к стене!» Дал команду, подбегая к воротам. Бледный Акрам нервно ходил взад-вперед, стараясь не смотреть в глаза воинам. «Сколько их?» — спросил Борт. Тот же голос со стены ответил. «Около тридцати человек. Несут не меньше восьми туш. Ганс, сукин сын!» — мысленно восхитился противником. Во время предыдущей нашей сделки на стене стояли шестеро лучников и пятеро воинов рядом с окрамом. Предположительно, так должно быть и сейчас. На это надеется Ганс и посылает порядка тридцати своих воинов, чтобы гарантированно уничтожить встречающих русов, пока его отряд будет преодолевать расстояние из леса до крепости. Проблема Ганса была в том, что его воины должны имитировать дикарей. А значит, кроме набедренных повязок или куска шкуры, на них нет никакой защиты. И оружие они не могут пронести в крепость на виду у всех. Значит, небольшие ножи либо спрятаны в набедренных повязках, либо воткнуты в туши животных. Именно поэтому ему нужно кратное превосходство в силах при торговой сделке, чтобы практически невооруженные воины могли одержать победу и удержать ворота, пока его отряд не придет на выручку. — Стой! — послышался окрик со стены. — Куда прешь? Лучники на стене идеально играли свою роль. Прижавшись к двери, я слышал, как на ломаном языке русов псевдодикари говорили имя акрам добыча, принести, обмен. — Стойте там! Сейчас позову Акрама! Лучник на стене четко следовал инструкции. Прождав около десяти минут, я кивнул окраму. — Твой выход! — Открыть калитки! Лучники, слезайте вниз! Помогите занести животных! Громким зычным голосом отдал команду градоначальник. Обе калитки распахнулись. Неся животных на жердях, дикари просачивались внутрь, попадая в руки моих воинов. Половина ошеломленных немцев даже не успела оказать сопротивление. Их сразу тащили за баррикады, передавая пехотинцам. Около десятка немцев успели схватиться за ножи, спрятанные в тушах животных. Но им не дали шанса этим воспользоваться. Раскромсав буквально за секунды, обе калитки стояли открытыми, но шума копыт или крика атакующей толпы не было слышно. Неужели Ганс раскусил? Подскочив к Акраму, с силой встряхнул его. «Сигнал! Какой сигнал к атаке?» «Я должен выйти и помахать рукой», — промемлил подонок. «Вперед! Выполняй! И помни, твоя жизнь и жизнь твоей жены зависит от того, поверит тебе или нет!» А крам, как ошпаренный, выскочил в калитку и вернулся обратно через пару десятков секунд, и сразу послышался шум копыт. «Всем за баррикады!» Подгоняя отстающих, мы пробежали сто метров до ближайшей баррикады, в тот момент, когда первые всадники достигли стены. Ворвавшись внутрь, конники на мгновение опешили, видя трупы своих сородичей. Командовал кавалерией мужчина 40 лет. Его лицо исказилось. Он отдал команду и пришпорил коня, стараясь выбраться из ловушки. Но пешая масса отряда, добежавшей до стены, двумя ручьями стала вливаться внутрь, заполняя все пространство. Конское ржание, крики людей, пыль, поднятая лошадьми. Все смешалось, создавая хаос. Подняв шест с куском ткани, я подал сигнал. Несколько секунд спустя с грохотом упали решетки, закрывая ловушку. «Нарм! Огонь!» — перекричал шум и крики людей. Пушка рявкнула, посылая смертоносные куски металла в гущу человеческого столпотворения. С некоторым интервалом прогоркотало еще три выстрела. Выстрел четвертой пушки был сигналом для лучников и арбалетчиков. Они высунулись из укрытий. С трех сторон понеслись стрелы и арбалетные болты, находя цель. Выстрелы артиллерии на мгновение дезориентировали врага. Отчаянно ржали раненые лошади. Крики, стоны людей слились в один многоголосый шум. Пушечные выстрелы проложили просеки в толпе. Но в основном вражеские воины были ранены. Многие снова поднимались на ноги. В бой вступили лучники и арбалитщики, находившиеся на стене. Послышались ружейные выстрелы. Оправившиеся от неожиданности воины Ганса пытались организовать отпор. «Надо отдать должное немцам». Находясь в окружении и расстреливаемые со всех сторон, они смело атаковали баррикады, пытаясь прорваться между двумя из них. Но здесь находились копейщики, встречавшие врага длинными копьями. Несколько всадников пало, напоровшись на копья. Перезарядившиеся арбалетчики произвели второй залп, стреляя уже прицельно. Из порядка двадцати всадников только один еще оставался верхом, стараясь организовать сопротивление. Изрядно предъявшее количество врагов по его команде сгруппировалось черепахой. Уцелевшие лучники врага периодически посылали стрелы в сторону моих воинов. На мгновение стена щитов распалась, и около семи мужчин произвели выстрелы из ружья, окутавшись клубами белого дыма. По всей площади лежали убитые и раненые. На ногах осталось меньше трети от общего числа врагов. Удивительно, но всадник не был даже ранен, непрерывно горцуя на лошади. С каждой минутой положение немцев становилось безнадежным. Стрелы находили незащищенные части тела, а тяжелые арбалетные болты с глухим стуком входили в тела, пробивая доспехи. Я поднял свой шест над баррикадой, размахивая им. Это был сигнал к прекращению огня. В наступившей тишине отчетливо проорал, обращаясь к немцам. «Ауфгет!» — слово озвучивало несколько минут под контролем НАТы. «Найн!» Прилетело в ответ из уст всадника. Снова взмахнул своим полотнищем на шесте, возобновил обстрел. Один за другим падали немцы, но всадник оставался цел. Арбалетный болт убил лошадь под ним, но, соскочив с нее, он успел скрыться среди своих щитоносцев. Когда немцев оставалось не больше сорока человек, отдал приказ на рукопашную. Этого сигнала ждали все, а больше всех братья Лутовы, вырвавшиеся вперед со своими огромными топорами. «Командира, взять живым!» Успел прокричать, но рвунуться в эпицентр боя мне не дали. Арн и Мерс просто с силой удержали меня на месте, выполняя указания Богдана. Бой, а точнее избиение, закончилось довольно быстро. Около десяти раненых добили воины Шрама. Пятеро легко раненых немцев были связаны. Стоя на коленях, они ожидали своей участи. «Пленных не убивать!» — приказал Шраму, покрытому чужой кровью. Отыскав глазами Богдана, подозвал к себе. «С братьями соберите оружие и отнесите в мой дом. Пусть никто к ним не притрагивается, пока я их не осмотрю». По всей площади валялись трупы. Кровь текла стройками по пыльной земле, собираясь в ямках в небольшие лужицы. Я искал глазами командира всадников. Это, скорее всего, был сам Ганс. Раненых немцев было много. Периодически слышались крики распаленных русов, добивавших врага. Добивать немцев казалось более гуманным, чем оставлять их мучиться с такими страшными ранениями. Немца, командовавшего наступлением, я нашел под двумя телами. Позвал на помощь двоих пробегавших мимо воинов, вытащил окровавленного вражеского командира из-под тел убитых. «Отнесите его в мой дом и сторожите, пока я не подойду». Не особо церемонясь с ранеными, воины понесли немца в сторону моей резиденции. «Макса, это был великий бой!» Пытаясь отдышаться, борт остановился рядом со мной. «Великое избиение!» — буркнул я, оглядывая площадь, усеянную вражескими телами. «Я никогда не был кровожадным». Но реалии каменного века диктовали быть беспощадным. Молодые тела немцев и их потомков на площади констатировали, что нет зверя более жестокого, чем человек. «Среди русов есть погибшие?» «Э, «Точно погиб предатель. Еще видел троих раненых. Не успел все проверить». Виновато потупил голову Борт. «Проверь наши потери. Не думаю, что мы обошлись смертью Акрама». Я оказался прав. «Даже окруженные и истребляемые немцы смогли несколько раз укусить моих воинов». Двое русов пали от огнестрельных ранений, пули прошили доски баррикад, и еще трое погибли в рукопашной, опрометчиво кинувшись вперед и забыв о защите. Вместе с окрамом число погибших было шесть, еще два десятка были легко ранены стрелами, а двое словили пули по касательной. — Что делать с пленными? — Шрам успел почистить свое лицо, забрызганное кровью врага. — Сколько пленных? — Десять человек, но двое из них сильно ранены, наверняка не выживут. — Пленных в подвал, где раньше содержался Акрам. Дай им воду и немного еды. Поставь хорошую охрану. Мне надо поговорить с их командиром, прежде чем он умрет. Собери все оружие. Пусть русы не растаскивают его. Оно нам пригодится, чтобы вооружить новобранцев. И придумай, что делать с трупами. Утопить в болотах? Как само собой разумеющийся, ответил Шрам. Хорошо, но посчитай их прежде. Хочу знать, сколько человек у врага погибло. И пусть песком позасыпает кровь на площади. Вся земля стала красного цвета. Уже направившись в сторону дома, остановился. «Шрам, куда делись выжившие лошади врага?» «Ускакали в город, Макса!» «Лошадей поймать и передать Гурану. Пусть формирует кавалерию. Передай ему мои слова. Пусть набирает всадников из тех, кто хорошо ездит верхом». Направляясь к дому, куда отнесли райного командира немцев, радовался, что судьба Акрама решилась. Я дал ему слово не убивать, но и отпустить его не мог после предательства. А судьба сама решила за меня. Решив, что предателю не жить, Богдан с братьями покинули поле боя, унося все ружья. Но Баск не спускал с меня глаз, помня о своей работе охранять меня. Отставая на шаг, он молча шел сзади с окровавленным клинком наготове. Любопытные жители Мехико потянулись на место боя, проходя мимо кланялись, неизменно сопровождая поклон словами Макса. У моего дома стоял заслон в лице братьев Богдана. Клинки их топоров были в высохшей крови. Демонстративно закинутые на плечи оружие внушало ужас прохожим, огибавшим группу здоровяков по максимальной дистанции. «Где Богдан?» — спросил одного из братьев. Они все были так похожи друг на друга, что я постоянно путался в именах. «В доме разбирают и чистят ружья!» Братья посторонились, освобождая проход. Богдан чертыхался, сидя на каменном полу. Перед ним лежали разложенные ружья. Гнев великана был понятен. С первого взгляда было ясно, что ружья пострадали. У двух ружей отсутствовали курки. Ствол одного, вероятно, не выдержал удара копыта лошади. Кольцо ствола разошлось, образовав щель по всей длине ствола. «Это все можно исправить», — успокоил вскочившего Богдана. «Теперь у нас есть образцы. Будем их улучшать и производить сами. Думаю, что пора всерьез заняться огнестрельным оружием. Время топоров и луков проходит». «Надо сделать патроны. Эти ружья долго заряжать», — прогудел Богдан, выдержав паузу, в несколько секунд добавил. «Это была страшная резня. Я рад, что на твоей стороне, Макса».